Белка сидела над буком в лунном свете, окружённая своими подарками. Отличный был день рождения, думала она. Надо думать, я очень довольна. Некоторое время она сидела так в одиночестве затихшего леса. Легкий туман стерился над землей и окутывал деревья. Потом белка, обвешанная подарками, скорабкалась на свой бук. С трудом она протиснулась в дверь. «Все ли прошло гладко? думала она. — Всем ли тортов хватило? Никого я не забыла? Или ничего? Она опустила подарки на пол. А вдруг кто-нибудь остался недоволен? Подумала она. — Носорог, например, или улитка. Улитка-то хоть повеселилась. А вдруг сейчас кто-нибудь думает, укладываясь в постель? Нет, вообще-то день рождения был никудышный. Она перебирала всех, кто был у нее на празднике. По моему разумению, думала она, всем понравилось. Ее комната была набита подарками. Она окинула ее взглядом и заметила записку про пуковые орешки. Ах, да, подумала она, но не направилась к буфету, а сорвала записку со стены и спрятала ее в ящик стола. Пусть малость полежит, подумала она. Она снова огляделась и уселась на краешек стола, болтая ногами. Внезапно ей показалось, что она чем-то расстроена. Но этого не может быть, подумала она. «Не Нечего мне расстраиваться. Нет, произнесла она вслух. Это не расстраиваться, это что-то другое. Но что именно, она не знала. И вдруг издалека до нее донесся голос муравья. Белка, Белка пробралась к окну, распахнула его и глянула вниз. Муравей, привет, крикнула она. Муравей стоял у подножья бука, задрав голову. Его пошатывало. Было однако похоже, что он сам не вполне понимал, что он там делал. Я только хотел еще раз сказать, что вечеринка Здоровская была, неуверенно проговорил он. Ага, сказала белка. Ужасно здоровская. сказал муравей. Ага. Наступило молчание. Муравей возил ногами по земле. Не спится мне что-то, сказал он. Не, сказала белка. Она была подумала, что ей надо бы угостить муравья еще чем-нибудь, чем-нибудь сладеньким, но в конце концов отвергла эту идею. А тебе что, тоже не спится? спросил муравей. Не, сказала белка. Дала тихо. Ну так я пошел домой. Сказал наконец муравей. Ну знаешь, белка, вечеринка в самом деле была потрясающе здоровская. Ага, сказала белка. Бывай, сказал муравей. Счастливо, муравей, сказала белка и посмотрела вслед муравью, медленно-медленно, нога за ногу, исчезающему в темноте. Он погружен в раздумье. подумала белка. Сразу видно. Ей опять овладело это странное чувство, ей доселе незнакомое, ни на что не похожее. Вот чудно, думала она с удивлением. Потом пожала плечами, вздохнула, загребла подарки в сторонку и забралась в постель.